Глава двадцать шестая Оказавшись в царстве, я даже не стала двигаться с места. Сразу окутала себя вуалью тьмы, закрыла глаза и стала искать нужную мне душу. Я сразу поняла, что с Гидеоном было проще. Я знала его, знала, кого искать. Вдобавок мне помог камень-путеводник. Я сразу пожалела, что не успела попросить Гаррена зарядить его. Кругляш по-прежнему лежал в карманах моих брюк, только он был опустошен. Только сейчас от путеводника никакого не было. Это напоминало игру в прятки, только я совершенно не понимала, где искать творца. Мои нити тьмы расползались по серому страху. В какой-то момент до меня долетели отголоски дикого голода. Значит, тьма проскользнула мимо дроссов. Но что насчёт творца? Смогу ли я понять, что нашла именно его душу? Я не хотела пересматривать кошмары всех жителей Андониса. Это попросту свело бы меня с ума. да и не дало бы никакого результата. Поняв, что мне уже сложно укрывать себя тьмой, я призвала ее назад, после чего проснулась. Так просто, будто посетила не царство страха, а соседнюю комнату. Вечный сон внутри меня будто был рад оказываться там и охотно меня пропускал в царство. Я стукнула кулаками по кровати и выругалась. Мне требовался отдых, только времени на него не было. Мало ли... Для изготовления противовеса потребуется какие-то особые ингредиенты, и придётся потратить время и на их поиски тоже. Я пожалела, что не додумалась забрать из комнаты Марганы записи творцов. Что если бы они помогли мне в поисках? Да, я бы не поняла и слова написанного там, но, может, они бы помогли мне наладить контакт с творцом в царстве страха. Сейчас уже не имело смысла возвращаться в железный дом, если он пропал или хотя бы исчезла ещё несколько комнат. Я предпочла бы этого не видеть. С утра на первом этаже таверны все меня уже ждали. "Да на тебе лица нет, моя принцесса", заметил Дрейк. Я же молча села рядом с Гедеоном. Выглядела я действительно угрюмо. "Замечу, на Гедеоне тоже", проворчала Тракса. "Перед переворотом не мешало бы хорошо отдохнуть?" Я кинула взгляд на Гедеона. Тот понуро тыкал вилкой в содержимое своей тарелки. Под глазами пролегли тени, будто он действительно не спал всю ночь. «Я буду готова к перевороту», — пробурчала я, наблюдая, как в искрах и дыму передо мной образуются очертания тарелки. «Не надо этого делать», — сурово произнесла Тракса, и я подняла на нее взгляд. «Я про посещение царства. Очевидно же, что ты хочешь за неделю отыскать Творца и Противовес, только это нереально». «Вот именно!» поддакнул Брейк, и во мне проснулось раздражение, что эти двое сошлись во мнении. Ну хоть Гидеон продолжал молчать и не встревать в разговор. Одобрял ли он мой замысел или решил просто мне не мешать? Вместо чего-то вразумительного я буркнула: "Приятной трапезы" и стала поглощать бекон, выложенный горочкой на моей тарелке. Я не собиралась доводить свой организм до истощения ещё и голодом. Силы мне потребуются в ближайшие дни. Я доела первое и резко встала из-за стола. Ножки табурета проскрипели по деревянному полу. Мне нужно отдохнуть, бросила я через плечо и поспешила к лестнице. Гедеон, ну хоть ты-то вразуми её, донёсся до меня голос Траксы, но ответа парня я не услышала. Варвавшись в комнату, я захлопнула дверь и стала её мерить шагами. Две мощщи шевелились внутри меня. Порой мне казалось, что они живут сами по себе. Им не терпелось вновь вырваться наружу, и они не понимали, что скоро им представится такая возможность. Но и в этот раз у меня ничего не получилось. Мой отсмалиш слегка касалась чужих душ, но до меня всё равно доносились отголоски их боли, страха, ужаса, безнадёжности. Отличить одно от другого было нереально. И в следующий раз мои попытки не увенчались успехом. Я понимала, что лучше не окутывать себя тьмой. Я всё её направляла на поиски, но я боялась встречи с владыкой. Не хотела, чтобы он понял, что я вновь посещаю его владения. Я старалась спускаться вниз в такое время, когда моих друзей там не было. Пару раз Дрейк пытался заговорить со мной, но я успешно этого избегала. Но его учение сейчас мне были ни к чему. Это сильно нервировало Траксу, но, видимо, и она уже смирилась с моим упрямством. А вот Гедеон продолжал быть немногословным. Если бы моя голова не была забита поиском Творца, то меня бы давно это напрягло. После признания в своих чувствах и того поцелуя мы так больше и не говорили с ним, перекинулись с ничего не значащими словами и все. На четвертый день я почувствовала его. Творца. Моя тьма скользила по душам жителей Андониса, когда я почувствовала какую-то еле уловимую вибрацию. Мощь уже отправилась дальше, даже не обратив на это внимания, но я заставила её вернуться. Я не касалась этой души, не хотела видеть её кошмар, но она и без этого выделялась среди других. От неё исходило слабое сияние какой-то неуловимой силы. Я видела её скорее мысленно. Я начала паниковать. Мне нужно было оказаться рядом с ней, главное не потерять. Раскрыв глаза, я не удержалась от вздоха. Я стояла посреди поля из лежащих неподвижных тел. Не знаю, как мне удалось тут оказаться, но это и не имело значения. Передо мной лежал седовласый старец. Обычный человек, как и у всех. Глаза широко открыты, рот слегка приоткрыт, будто из него вот-вот вырвется крик. Одет по-простому, свободная рубаха из грубой материи, штаны, сапоги. Волосы слегка завивались, на висках уже образовались залысины. Действительно, он ничем не отличался от других жителей, обычный старик. Если бы не моя мощь, я бы прошла мимо него. Я собрала всю тьму обратно, оставив лишь лёгкую вуаль, струящуюся по моему телу, отделила от себя небольшой сгусток и отправила в тварца. Тьма проникла внутрь через его раскрытые глаза и покрыла их чернотой, как и в случае с Гедеоном. Старик сделал судорожный вдох и завертел головой. Где я? произнёс он шелестящим голосом. "Тише, тише", произнесла я, приседая рядом с ним. Люди вокруг продолжали лежать с плотными редами, и я боялась их случайно коснуться. "Давайте я помогу вам сесть". Старец опёрся на мою руку и принял сидячее положение. "Видимо, проклятие Миреал спало", произнёс старик. И я удивлённо спросила: "Вы знаете про проклятие?" "Я творец" В сечи века я осознавал проклятие, осознавал, кем был теневым зомби. Но теперь я явно в другом месте. Это царство страха, произнесла я, и в моём голосе проскользнули нотки вины. Я тоже дефаут. Я могу попытаться вытащить вас отсюда, мне нужна ваша помощь. Вытащите из царства страха, медленно произнёс творец. А, не утруждайся. Я чувствую, твоя мощь слишком молода. У тебя отнимут это много сил. А всё для чего? Я давно мёртв. Моя душа лишь переместится в другое царство, то, куда тебе нет пути. Ты навеки связана с вечным сном. Я похолодела, но не стала уточнять, что он имеет в виду. Вместо этого произнесла: Я, Катерина, мне нужна информация о противовесе. Я знаю, что творцы хотели разработать его для Мириал. Услышав какой-то шорох позади, я резко оглянулась, но поле людей оставалось неподвижным. Наверняка Владыка уже почувствовал, что-то неладное. У него была связь со всеми кошмарами в царстве, и один из них сейчас бездействовал. Приятно познакомиться, хоть и при таких обстоятельствах. Тонкие губы Творца расплылись в улыбке. Меня зовут Зелен. Мы нашли в Андонисе записи творцов, но их язык мне непонятен. Моя тётя смогла кое-что понять. В них сказано, что метка дефаута из древних считалась уродством, дефектом. Противовесом уродству станет истинная красота. Что это, истинная красота? спросила я, внимательно наблюдая за творцом и успевая обводить взволнованным взглядом пространство вокруг нас. Я не могу сказать. Мы хорошо оберегали свои тайны, только мы умели создавать сложные артефакты. Поэтому все данные защищены этим языком. Если я начну рассказывать, ты всё равно не поймёшь ни слова. Я разочарованно выдохнула. Творец повернул голову в мою сторону. Он не мог меня видеть, но мне всё равно показалось, что он рассматривает меня. Он снова улыбнулся и произнёс: Но я могу показать. Что? ахнула я. Это было бы замечательно. Я готова. К сожалению, я не могу передать эти знания дефауту. Я нарушу этим кодекс творцов, даже будучи уже практически мёртвым. Я не могу пойти на такое. И как тогда быть? спросила я разочарованно. Я могу передать эти знания магу. Просто ответил Творец. В нашем кодексе значится, что если наши знания будут на грани изъновения, то мы можем передать их тем, кто освоил в совершенстве магическое искусство. Я лихорадочно стала соображать над словами Творца. Времени у нас оставалось всё меньше. Я уже чувствовала, как серость вокруг начала клубиться и собираться в тёмные пятна. У меня есть знакомый мак, горячо прошептала я. Давайте я заберу вашу душу с собой в реальный мир. Катерина, я мёртв. Освободив мою душу, я не задержусь в вашем мире ни на секунду. Я отправлюсь дальше. Как же тогда быть? захлопала я глазами. Ответ Зелена меня поразил. Приведи мага сюда для передачи данных о создании противовеса.